Глава третья Наступило еще одно ненастное утро. Засидевшись накануне за обильным ужином, Рауль и Анна нежились в постели, лениво переговариваясь о всяких незначительных вещах. Торопиться было некуда, за окном шумел холодный зимний дождь, и все хозяйственные работы закончились. Вдруг они услышали протяжные звуки рога, которые показались непривычными для уха. Рауль нахмурил брови, спрашивая себе, какой человек просит у него пристанище, и подошел поскорее к окошку, откуда мог с удобством обозревать часть дороги у самого подъемного моста, довольно неуклюжего и не всегда исправно действовавшего. Но граф весьма гордился этим сооружением из толстых досок и бревен, скрепленных железом. Ни в одном соседнем замке не существовало ничего подобного, а между тем в поднятом положении мост надежно закрывал ворота. В случае же надобности воины опускали его на цепях при помощи вертушек, и тогда всадники и повозки могли беспрепятственно проезжать над широким рвом на замковый двор. Рауль выглянул в окно и, к своему удивлению, увидел, что перед воротами мокли под дождем два всадника. На довольно ребристом коне, которого без большой натяжки можно было бы назвать клячей, сидел незнакомый рыцарь в сером мокром плаще, в шлеме с широким наносником, и угрюмо смотрел на замок. Позади него на таком же одре молодой оруженосец, надувая румяные щеки, изо всех сил трубил в рог. Окованный медью. По всему можно было предположить, что этот рыцарь не из знатных и беден. С ним уже начали перекликаться с башни сторожевые воины, расспрашивая приехавшего, кто он такой. У Рауля вспыхнуло любопытство к этому неожиданному гостю, и, как бы предчувствуя, что встреча будет занимательной, он крикнул в пролет лестницы, ведущей в помещение оруженосцев. Гуго, скажи людям, чтобы отворили ворота и впустили рыцаря, проводи его к очагу, пусть путники обогреются у огня. Послышался грохот шагов, затем раздался привычный для слуха лязг цепей это означало, что воины опускали мост. Пожав плечами, Рауль рассказал Анне, кого разглядел в окне и плеснул в лицо водой из миски, которую принес Гуга, как всегда тупо взиравший на все, что его окружало. В те дни Францию и всю Европу потрясло известие о завоевании норманами Англии. Этому предшествовали такие события. Умер английский король Эдуард. Перед смертью он назначил своим преемником Гарольда Годвинсона, первого советника королевства. Но вот, вселяя ужас в сердца людей, над Англией появилась кровавая комета. Народ выходил на улицы, чтобы смотреть на это страшное чудо, в котором многие видели подтверждение печальных предчувствий. А между тем герцог Вильгельм Нормандский уверял, что Эдуард некогда обещал отдать английскую корону ему, и через Роберта Зюмьежского и аббата Лафранка просил папу разрешить вопрос о престолонаследии. Вскоре они привезли ему священную хоругвь и папскую буллу, благословлявшую вторжение в непокорную Англию. И тогда народ понес Вильгельму все, что мог, а матери охотно посылали в его войско сыновей в надежде получить за это в награду вечное блаженство. Рыцари спешили в Руан толпами, они приходили из Аквитании, Бургундии, Британии, Пуату, Анжу и даже Франции. Одни из них соглашались служить на определенном жаловании, другие — ради военной добычи, третьи просили угодья и замки в Англии или жен из знатных саксонских родов. В тихих гавнях Нормандии спешно строились и смолились морские корабли. Обо всем этом было известно и в замке мон -Дедье. Граф Рауль и Анна знали, что Вильгельм даже отправил королю Франции тайных посланцев с такими словами. — Ты мой сеньор, и если поможешь мне в всем предприятии, то обещаю поклониться тебе Англии, как если бы я получил ее из твоих рук. Граф советовал Филиппу не вмешиваться в это дело. Он говорил на совещании, «Разве норманцы слушаются тебя? А если им удастся захватить остров, то они совсем отвернутся от французского короля. И не забудь, что помощь обойдется тебе недешево». Несмотря на свою молодость, сын Анны отличался большой осторожностью. Он соглашался с графом. А кроме того, попытка завоевать Англию, может, и не удастся. И тогда английский король будет против нас. Затем бродячий монах по имени Люпус, случайно забредший в мон дие и продавший графу за сравнительно недорогую цену три волоса святого Мартина, сообщил, что местом для сбора нормандских кораблей назначено устье реки Див, впадающей в океан между Секваной и Орной. Но с того дня Как корабли вышли в море, сообщения о походе Вильгельма прекратились, так как еще мало людей вернулось с британского острова во Францию. Вытерев лицо полотенцем, Рауль спустился вниз. Незнакомый рыцарь и его оруженосец сидели у огня, щедро разведенного в широком очаге. Рыцарь был худ, Высок, белобрыз, с веснушками на лице, а оруженосец румян и поблескивал черными провансальскими глазами. — Кто ты такой? — спросил граф рыцаря, и только тут заметил, что одна рука у него оканчивалась деревяшкой, из которой торчал железный крюк. — Я Жан де Монтигю, Бакалавр, — ответил рыцарь. — А это мой верный оруженосец по имени Шарль? Из города Нима догадка Рауля о бедности гостя подтвердилась. Бакалаврами назывались рыцари, не имевшие поместья. Жак де Монтегю родом из Пуату, волю судьбы попал в Нормандию в тот самый год, когда туда собирались со всех сторон рыцари в надежде на войну и обильную добычу. Вместе с другими он тоже участвовал в знаменитой битве под Гастингсом. И когда участь сражения была уже решена, и норманцы преследовали разбитых врагов, на дороге, ведущей в Лондон во время случайной ночной стычки, Монтегю отцепил кольчужную перчатку, чтобы поправить шлем, и уронил ее. И тогда какой-то английский воин нанес ему удар мечом и отрубил руку немного выше кисти. Люди часто умирают от таких увечий вследствие обильной потери крови или черного помертвения тела. К счастью для Монтегю, в нормандских рядах нашелся ученый-монах, понимавший толк во врачевании ран и вылечил рыцаря, прикладывая к страшному обрубку собранные на Гастингском поле травы. К удивлению окружающих, Монтегю избежал горячки, рана вскоре зарубцевалась, и мясо закрыло торчавшую из нее кость но рыцарь знал что он уже никогда в жизни не возьмет в руки меч видя в этом знак свыше монтегю решил отправиться в палестину путь в иерусалим лежал через нормандию и францию таким образом жак очутился при дворе короля филиппа и в течение многих вечеров рассказывал ему о событиях свидетелям которых ему довелось быть Услышав, что храбрый вояка не только сражался под Гастингсом, но даже может рассказать о неудачном походе на Англию Гарольда Норвежского, замужем за которым была сестра матери, король решил, что ей будет интересно послушать обо всем этом, и направил рыцаря в мон хотя и забыл одарить его в дорогу, будучи занятым в тот час государственными делами. Монтегю вздохнул от огорчения и покинул Париж с пустыми руками, а веселый оруженосец, на чем свет стоит, ругал скупого короля. К этому времени некий искусный столяр из предместья святого Евстафия уже смастерил для рыцаря Жака деревяшку с железным крюком на конце, и бакалавр, нацепив на него повод, отправился в путь. За этот крюк Жака и прозвали «железной рукой». Когда выяснилось, что перед ним рыцарь, только что прибывший из Англии, Рауль возблагодарил небеса, пославшие ему такого редкого гостя. Монтегю тоже был рад пожить в этом, на первый взгляд, гостеприимном замке, а оруженосец Шарль надеялся подкормить на графской конюшне отощавших скукунов. В тот же вечер, после обильного ужина, Анна услышала рассказ о своей сестре Елизавете. Ну, скорее это была печальная повесть о Гарольде смелом но разве смерть на поле сражения не лучшее, что может пожелать себе всякий воин? Отдохнув и, обогревшись у огня, съев огромное количество мяса и запив еду кувшинам вина, Монтигю пришел в самое приятное расположение духа и на некоторое время даже забыл о несчастье, постигшем его в расцвете лет. — Обо всем расскажу тебе, прекрасная госпожа, — уверял рыцарь, пряча под столом проклятую деревяшку. — А если о чем-нибудь забуду, о том напомнит мне Шарль, самый верный оруженосец от Прованса до Фландрии. Можно было предположить, судя по заплатам на тувиях рыцарского сподвижника, что похвалы служили ему единственной наградой, но темные глаза юноши весело поблескивали. Шарль не унывал, он тоже выказывал полную готовность служить здешним господам, а пока успел заметить, что на птичнике кормила цыпля смазливая девушка. — Расскажи о сестре моей Елизавете попросила Анна-рыцаря, раскрасневшегося от жары вина. Жак де Монтегю не спешил. Во-первых, молодой человек испытывал смущение перед этой красивой дамой. Во-вторых, чувствовал ответственность за свои слова. Ведь только из сообщений таких странников, как он, люди могли получить представление о том, что творится на белом свете. Кроме того, бакалавр уже убедился на опыте, как невыгодно выкладывать слушателям все истории за один вечер. О чем же тогда рассказывать завтра? Елизавета, старшая дочь Ярослава, покинула Киев еще до отъезда Анны во Францию. Она отплыла с Гарольдом Смелым на корабле в Скандинавию и спустя два года сделалась норвежской королевой. Впрочем, ее супруг правил только половиной страны. Другой половиной Норвегии управлял его родственник Магнус, проведший в юности значительное время при дворе киевского князя. Там он многому научился и славился мудростью и книжным просвещением. С его именем, между прочим, связан древний судебник, знаменитый Серый Гусь названный так по цвету пергамена, на котором были записаны различные строгие законы. В этом сборнике имелись даже статьи относительно городского благоустройства и правила для гостиниц, составленные по примеру Киева и Новгорода, где были водопроводы и мощенные улицы, а большое количество иноземных купцов требовало забот об их охране и ночлеге. Гарольд же прославился воинскими подвигами. Скальды любили слагать о нем песни, потому что характер и приключения ярла представляли для этого неистощимый источник. Достаточно было немного приукрасить какое-нибудь малопримечательное военное событие или приписать Гарольду подвиги древних героев, и создавалась новая сага. В одной из них Ярл берет неприятельский город, проникнув в городские ворота под видом мертвеца в гробу. В другой — в северного красавца влюбляется сама золотоволосая императрица Зоя, хотя он не пожелал ответить ей взаимностью. За отвергнутую любовь царица заточила Гарольда и его товарищей в темницу. Некоторые историки предполагают, что причиной тюремного заключения было нечто другое, в частности, не очень разборчивое отношение к военной добыче, считавшейся собственностью ромейского государства. Но сага не удовлетворяется подобными прозаическими темами. Она передает, что, освободившись, варяги проникают во дворец, где в этот час спала невинным сном Мария, юная племянница императрицы. Воины похищают ее, попутно ослепив в ложницы Василевца, и, прорвавшись с тремя кораблями сквозь заградительные цепи золотого рога, даруют Марии свободу, не прикоснувшись к ней даже пальцем, и благополучно прибывают в Киев. Так рассказывали скальды, и люди верили этим волнующим похождениям. Но была и добыча, и Гарольд имел обыкновение отсылать ее на хранение Ярославу, чтобы русский конунг мог воочию убедиться в его богатстве. По возвращении же Ярла из Константинополя Ярослав отдал за него Елизавету, и когда теплая погода укротила зиму, варяг увез супругу в Упландию. С тех пор об Елизавете до ее родных доходили только скудные известия, Но Анна знала, что сестра родила Гарольду двух дочерей, Марию и Ингегерду. Сын короля Олаф был прижит от красивой наложницы. — Ты, вероятно, знаешь, прекрасная госпожа, — рассказывал рыцарь, — что после смерти Магнуса Гарольд сделался королем всей Норвегии. Один скандинавский воин, который очутился в наших рядах, а до этого сражался в войске Гарольда, говорил мне, что норвежский король был хранителем гроба Олафа Святого, будто каждые двенадцать месяцев он стриг Олафу волосы и подрезал ногти. Ну, так меня уверял этот рыцарь. Соответствует ли это истине, я утверждать не могу, но сам наблюдал, что у покойников растет борода. Анна слушала бакалавра, стараясь не пропустить ни одного слова. Храбрый северный воин говорил, что Гарольду стало скучно. У него возникла мысль обессмертить свое имя чем-нибудь необычайным, и тогда он решил предпринять завоевание Англии. Но сначала послушайте, что произошло в те годы в Лондоне. Как вы знаете, после смерти Эдуарда на престол взошел Гаральд Годвинсон, весьма достойный муж. Против него и направил оружие Гаральд. Может быть, желая поддержать супруга в таком трудном и опасном предприятии, твоя благородная сестра Елизавета решила сопровождать его в морском путешествии. Возможно также, что Гаральд, которому все удавалось в жизни настолько был уверен в победе, что захватил с собой и семью, чтобы поселиться в покоренном Лондоне. Однако, когда настало время вступить ногой на английский берег, норвежский король оставил Елизавету и дочерей на Оркнейских островах, а сам с сыном Олафом произвел высадку. Анна тяжело вздохнула. Это была ее кровь и плоть единоутробная сестра, а вместе с нею счастливое детство, Выжгород, вышгород Софии и стихи, которые пел на перу в честь сестры мужественный Гарольд. Скандинавский рыцарь, сражавшийся рядом с Гарольдом, рассказал мне, как все случилось. Битва между двумя королями произошла у Стафордского моста, А надо вам сказать, что оба хорошо играли на арфе и сочиняли стихи. Перед битвой английский король увидел вдали воина. — Кто этот рыцарь в блистающем шлеме и голубом плаще? — спросил он приближенных. Ему объяснили, что это Гарольд. Тогда Годвинсон написал в виде вызова песню, в которой прославлял мужество саксонских ратников, простых хлебопашцев или ремесленников, вышедших с топорами в руках на защиту своих очагов. Но когда стихи прочли норвежскому королю, он поморщился. Неважные стишки. Попробую написать получше. И тоже сочинил песню. Ты знаешь слова? — Нет, моя госпожа, — смутился рыцарь, — тебе никогда не приходилось слышать, как ее пели? Я слышал, как скандинавский друг пел ее в шатре, но не помню теперь, о чем там шла речь. В песне говорилось о том, что герои не ищут в сражениях тишины и не стоят коленопреклоненными за щитами, — вмешался в разговор оруженосец. — А еще о чем говорится в этой песне? — Не помню, — ответил оруженосец. — Но послушайте, что произошло у этого проклятого моста, — с увлечением продолжал Монтигю. Когда началась битва, в которой воины с обеих сторон сражались как львы, предательская стрела поразила Гарольда в горло, слишком широкий вырез для шеи был на королевской кольчуге. Она носила женское имя. Ее называли Эмма. — И что же сталось с бедным Гарольдом? — горестно спросила Анна. Она и граф сидели на широких креслах, на которые были положены для удобства набитые шерстью подушки, рыцарь и оруженосец, должны были довольствоваться обыкновенными дубовыми табуретами, ставшими совсем полированными от долговременного пользования. Вот что стало с королем. Он захлебнулся собственной кровью. Так погиб на поле брани, а не на соломе Гарольд, прославленный в песнях воин. После неудачного сражения, потому что со смертью короля ряды норвежских воинов смешались, Сын его, Олов отплыл с остатками войска на Аркнейские острова, где твоя сестрица Елизавета томилась в полной неизвестности. Но какие вещи случаются на свете, послушайте! Скандинавский воин уверял, что Мария, любимая дочь Гарольда, умерла в то самое мгновение, когда погиб король на поле брани. Таким образом Елизавету посетило двойное горе. — Не говоря уже о крушении всех надежд, — заметил Рауль, — все посмотрели на него. — Ведь Гарольд надеялся завоевать Англию. — Жаль, беднягу. — Но война — подобие игры в кости. — Поистине это так, — согласился рыцарь. — А что же дальше? — торопила рассказчика Анна. Как поступила тогда сестра моя Елизавета? Она возвратилась с Олафом и дочерью Инги Гердой в свое королевство и перевезла на родину гробы с телом Гарольда и Марии. В знак этого на корабле подняли черный парус, таков обычай в северных странах. Короля погребли в построенной им самим церкви в городе, который называется Нидорос. Там он и спит вечным сном. Но ну, королем же стал его сын олов На другое утро, невзирая на плохую погоду, граф Рауль уехал в сопровождение рыцарей и оруженосцев в соседний Сан-Лис. Не прекращался ни на одну минуту дождь, все время налетал бурный ветер. Анна осталась в одиночестве, но, покидая замок, граф строго наказал Жаку де Монтигю не начинать своих рассказов до его возвращения, а жене обещал быть дома еще до ужина. Анна знала, что в Сан-Лисе находится сын, король Филипп, приехавший посоветоваться с графом Раулем о предстоящем походе на север. Он помышлял о присоединении к французской короне Фландрии. Слушая рассказы матери о ее стране, Филипп понял, какое значение имеет для государства торговля, а Фландрское графство — это трудолюбивые ткачи, вырабатывающие знаменитые сукна на продажу, следовательно, большие доходы. Король не решался вызывать графа Рауля в Париж из опасения, что получит отказ, но не считал удобным и приезжать в Мондеди или Крепи, и поэтому избрал местом для встречи с гордым вассалом город Сан-Лис. Когда Рауль явился в этот тихий город, в королевском замке царила суета. Король прибыл неожиданно, к его приезду не готовились, и теперь служанки... Мыли и скребли полы, и разленившиеся конюхи приводили в порядок лошадей и выбрасывали из конюшен вилами навоз. Граф вошел в приемную залу. Филипп, совсем еще молодой, высокого роста и предрасположенный к полноте человек, сидел у пылавшего очага и дружески приветствовал гостя. Как всегда, он раньше других дел расспросил о здоровье матери, к которой относился с неизменной нежностью, хотя не видел ее по целым месяцам. Точно старая королева жила в другой стране. «Слышал — Слышал? — спросил король графа, когда тот уселся на табуреть. О чем ты говоришь? — не понял Рауль. — Папа сочинил еще одну буллу против меня. — Клянусь громом и молнией, на этот раз святой отец называет короля Франции хищным волком и антихристом. Филипп рассмеялся не без злости, и Рауль охотно вторил ему. — За что он на тебе так разгневался? За то, что я немного пощипал итальянских купцов. Граф уже слышал об этой истории, но ему хотелось узнать, Как будет рассказывать о нападении на торговцев сам король? — А как же это все произошло? — спросил Рауль. — Да очень просто. Я возвращался после охоты в замок Марли, злой, как сатана, ни одного зайца не затравили. И вдруг навстречу едут торговцы, несколько повозок. Итальянская речь. Тогда я решил вознаградить себя за неудачу. Видимо, король не без удовольствия вспоминал об этом приключении, на которое его толкнуло юношеское озорство, зависть к людям, набивающим свои кошели динариями, в то время как у французского короля нет ни гроша в кармане. Если бы ты видел, какая началась кутерьма, когда мы налетели на них, подобно ястребам, ха, только пух летел. А купцы? Да разбежались кто куда. Мы их подгоняли остриями пик в ягодицы, а все выглядело очень забавно. Королю едва исполнилось двадцать лет, но Рауль тоже хохотал, как мальчишка, потом вдруг стал серьезным и заметил сознанием дела: Напрасно только вы не прикончили их там. Тогда все было бы шито и крыто, места глухие, а теперь получился скандал на весь мир. «Монахи не простят тебе подобное разорение. Товары могли принадлежать какому-нибудь папскому монастырю». «Да не подумал об этом», — скривил губы король. бы их копьеби в ягодиц!» — не мог успокоиться граф и хлопал себя поляшком. «Да, мы изрядно повеселились, а главное, теперь мои оруженосцы ходят в шелку». На скамье, поставленной по другую сторону очага, сидели в ряд несколько рыцарей и оруженосцев, одетых действительно щеголевато. Очевидно, они и принимали участие в том грабеже, о котором Рауль и Анна узнали от возмущенного архиепископа Жарве. Анна тоже очень сокрушалась по этому поводу в страхе, что папа может отлучить сына от церкви, но, как оказалось, она была недалека от истины. Молодой король и граф Рауль сидели друг против друга, как два приятеля, и Филипп в знак любви к своему надменному вассалу шутливо ударял его кулаком по колену, и оба смотрели друг на друга понимающими глазами, потому что, несмотря на разницу в летах, были одного поля ягоды, два беспощадных хищника, наделенных сильными челюстями, острыми зубами и неутолимым аппетитом. Граф сообщил королю об опасениях его матери. «Все обстоит хуже, чем она представляет себе», — сказал Филипп. «История с нападением на итальянцев еще полбеды». «Нет, папа гневается на меня не за разбой, а за обличение епископов пасторской властью. Он считает, что только наследники Петра могут замещать епископские кафедры угодными им людьми». Но мне объяснили законники, епископов выбирать должен не папа, а клир, и утверждать король. — В чем еще обвиняет тебя, папа? — Да в том, что я торгую золотыми митрами. — Но чем же прикажешь торговать французскому королю? Соленой рыбой? Рауль рассмеялся, представив себе, как король продает на базаре щук и карпов. «А правда ли, что скончался санский епископ?» — вспомнил он сообщение, случайно встреченного на дороге монаха. «Да, старый скупердей отправился в лучший мир. Богатый был прилад, богатейший! Третьего дня забрал в его дворце имущество, серебряные кубки, светильники, заодно прихватил коней и все прочее. Одинарии деньги я оставил для вдов и сирот сказал король и в его глазах мелькнул веселый огонек граф знал что по древнему обычаю наследником французских епископов если у них не оставалось близких родственников являлся король и позавидовал филиппу вероятно немало он приволок серебра из санса так они дружески разговаривали о разных вещах но вошел оруженосец и молча посмотрел на короля вероятно желая говорить с ним с глазу на глаз по его озабоченному лицу можно было предположить что речь идет о чем то очень важном рауль насторожился ну нетерпеливо спросил король согласен за сколько оруженосец осклабился и прикрыл рот рукой «Ха -ха, за пятьдесят динариев уплати и скажи девице, что ей будет от меня подарок. Граф Рауль, догадавшийся, о чем шла речь, смотрел на короля неодобрительно. — Ты недоволен? — Разве сам не был молодым? — рассмеялся король. Я думал о другом. — На что ты тратишь деньги? Когда я ехал в Сан-Лис... Понадобилось остановиться в грязной придорожной харчевне, хотя пиво там неплохое. — У каменного моста? — У каменного моста. Дочка трактирщика — алмаз в навозе. Но приходится заплатить отцу. — А к чему эти траты? — не понимал граф излишней щедрости короля. — Разве не обязаны красотке любить своего молодого короля всем сердцем? — Ты красивый юноша! Но Филипп, должно быть, от матери унаследовал равнодушие к деньгам. «Еще, — сказал он, — поцелуи девчонки будут горячее». При этих словах короля рыцари, сидевшие на скамье с видом людей, не привыкших утруждать себя мыслительной работой, заржали. Филипп посмотрел на них и сказал, «Идите на двор». Сподвижники короля лениво поднялись и вышли один за другим, неуклюже нагибаясь в низенькой двери. — А теперь поговорим о государственных делах, — вздохнул король. Филипп ко многому относился со смехом и шуткой, с презрением к дворцовому окружению. Он знал, что каждый из придворных был способен предать его при первом удобном случае. Король смеялся над человеческими слабостями и даже несчастьями, уверяя, что всех рано или поздно постигнет та же участь от шелудивого пса до могущественного короля. Но когда речь заходила о делах королевства, он переставал шутить. Всем было известно, что с тех пор, как Вильгельм завоевал Англию, французскому королю стало не до шуток. Филипп склонился к графу Раулю, и они начали обсуждать положение во Фландрии.